«Великий лес. Что вы мне только что сказали?» Великий князь Сельфов, резко развернувшись, метнул в стену своего кабинета попавшуюся ему под руку чернильницу, которую только что использовал, чтобы написать очередное послание своим представителям в королевстве людей. «Вы что, с ума все сошли? Дроу пошли в Академию магии королевства Муран? Дроу в королевстве?» «Полноценное посольство прислали. А вы куда смотрели? Вы должны были не допустить подобного. Как вы могли вообще их туда пропустить? Где были все ваши патрули, которые должны были остановить этих проныр и не допустить их на эту территорию? Вы должны были обеспечить безопасность. А теперь что? Если дроу поняли, что мы преследуем, отправив своих студентов в эту академию, то у нас возникнут большие проблемы. Мой князь. Упав на одно колено, тот самый эльф, который доставил такое известие, виновато склонил голову. Мы старались, но проблема была в том, что ранее эту территорию контролировали достаточно большие отряды рейнджеров, и была возможность не допустить прорыва такого отряда противника. Теперь же они заключили торговые и дипломатические отношения с королевством Уран, и с той стороны мы не можем ничего поделать. А ведь теперь на тех территориях, которые контролируют люди, представители дров будут встречать вполне себе спокойно. Они уже проложили новый маршрут и даже начали строительство форпоста для того, чтобы торговцы людей могли обмениваться с ними товарами. Мы просто ничего поделать не можем. Не можете ничего поделать? Раньше надо было делать! С большим трудом сдерживаясь, чтобы не приказать отрубить голову этому гонцу, Лани Нариатас постарался успокоиться, так как понимал, что такое решение не приведет ни к чему хорошему. Теперь надо исправлять положение дела же в самом королевстве Муран. Но как это сделать? Эти разумные нам не особо доверяют, особенно после последних событий, связанных с Черным лесом. Именно поэтому необходимо постараться действовать не напрямую. Нужно постараться очернить дров в глазах людей — Попытайтесь выйти на связь с жрецами храма светлых богов-покровителей. Натравите их на дроу, Господин, к сожалению, в королевстве Мурана это сейчас в принципе невозможно. Тяжело вздохнул в ответ гонец и медленно развел руками, демонстрируя своему господину крайнюю степень растерянности. Все только из-за того, что эти идиоты пытались устроить в этом государстве полноценный бунт, который полностью провалился. И теперь там жрецы вопали». Более того, достаточно большое количество их преданных фанатиков было банально уничтожено. Так что в данном случае они просто ничего сделать не смогут. К тому же стоит сразу учитывать тот факт, что дроу привезли много различных даров, а также привлекли к себе внимание местного дворянства. Так что недооценивать это не получится. Как вы понимаете, среди представительниц их посольства имеется и жрица... «Жрица черного храма». «Жрица? Еще и старшая, наверное!» Раздраженно выдохнул князь и медленно покачал головой. «Только этого нам не хватало. Ведь эта стерва умеет манипулировать разумными. Что же теперь делать?» Его растерянность тоже была вполне понятна. Про жриц черного храма ходили целые легенды. Поговаривали о том, что эти представительницы, темной богини-паучихи, способны на многое, Поговаривали даже о том, что они могут сплести паутину разума таким образом, что разумный, который их интересует, банально попадется в нее как муха и станет добычей таких разумных. Выпутаться из такой паутины просто невозможно. Как они это делают, тоже никто не знает. Считается, что это искусство передается от жрицы к жрице прямо в черном храме, куда пришло от самой богини Лусс. И только сам факт появления такой одаренной на территории королевства Муран говорил о многом. Гонец, который доставил информацию, действительно был прав. К эльфам в этом королевстве сейчас никто особо не будет прислушиваться, после всех тех каверз и пакостей, которые они сделали этому государству. И если еще и у храма богов-покровителей пошатнулись позиции, то тогда дело может быть очень сложным. Нужно постараться действовать куда аккуратнее, чем это было возможно ранее. Вот только как все это провернуть? Задумчиво отправив прочь гонца, великий князь принялся размышлять над тем, что ему следует делать дальше. Ситуация действительно была довольно серьезная. Мало того, что у них возникла конфронтация с гномами, так теперь еще и эти проклятые приверженцы тьмы посмели вылезти из своих пещер, чтобы проявить свою истинную натуру. Подобное вообще было недопустимо. К сожалению, положение дел было таково, что эльфов действительно никто слушать сейчас не станет. Именно из-за их привычки вмешиваться в происходящее. И это все как раз в тот самый момент, когда у эльфов назрели серьезные сложности с соседними государствами. Там действительно назревала целая революция. Местные дворяне словно все с цепи сорвались. Если бы сейчас эльфы хотя бы хоть как-то контролировали данную ситуацию на тех территориях, то они могли бы попытаться при помощи соседей надавить на короля Ранда, который посмел принять посольство Дроу. И тогда у них была бы полноценная возможность разделаться с таким противником. Для этого надо было всего лишь сделать так, чтобы люди отвернулись от представителей темных эльфов. Раньше у них это не вызвало бы особых проблем, но только не теперь. Теперь быстро повлиять на всю эту ситуацию банально не получится. И все только из-за всех этих сложностей, которые возникали перед народом светорожденных, буквально на каждом шагу. Хотя эльфы хотели бы как можно быстрее постараться исправить эту ситуацию, только вряд ли это получится. Ситуация сложилась так, что против них сейчас буквально было все. И сейчас великому князю было необходимо постараться понять, то, что стоит использовать и сделать в первую очередь. Для начала он решил все-таки на какое-то время отвлечься от того, что происходит на территории королевства Муран. Тут уже ничего не поделаешь. Придется заняться другими делами, от которых тоже никуда не денешься. Сначала ему надо постараться навести порядок в тех самых государствах людей, где они хоть что-то контролировали, а уже потом заняться тем, что назрело сейчас». Особенно в виде своеобразных проявлений тьмы, что вообще недопустимо. Как бы ему не хотелось сейчас практически уничтожить потенциальных врагов в виде тех самых дроу, великий князь Лания астар был вынужден сосредоточиться на более насущных проблемах. Отвлекаясь на такие ситуации, он мог просто упустить из-под своего контроля то, что происходит буквально по соседству. Как факт, Великое княжество эльфов могло потерять буквально все. Это было недопустимо. Как бы ему не хотелось этого признавать, но вариантов банально не остается. Полностью успокоившись, Великий князь принялся раздавать приказы. Естественно, что для борьбы с влиянием Дроу нужны будут огромные средства. Ведь тех же дворян королевства Муран не так-то легко будет заинтересовать сотрудничеством именно с эльфами. Особенно после всего случившегося... Надо же было этим тварям из черного леса им все так глупо испортить. Потом нужно будет все-таки приказать немного снизить закупочные цены на эликсиры высшего исцеления. И тут ничего не поделаешь. Так как гномы в последнее время старательно им портили все своими поставками. Казна княжества от этого только страдает. Но и тут ничего поделать было просто нельзя. Именно поэтому он и принялся раздавать приказы, которые касались чего угодно, но пока что не Дроу. С Дроу разберется Диармис Гариатас. Ему нужны только деньги, а, возможно, какие-нибудь артефакты или ценности, которые могут помочь ему в этом противостоянии, но не более того. Остальное в данном случае ему придется решать по мере поступления. Недовольство великого князя было вполне понятно. Вот только поделать он в данном случае пока что ничего не мог. Вариантов у него просто не остается. Тем более, что ситуация на границах, где старательно пытались прорываться летучие отряды орков, благодаря появлению магов природы в виде жрецов, отправленных туда владыка эльфов, хоть немного, но все же стабилизировалась. Надолго ли? Это был сложный вопрос. И его не так-то легко решить. По крайней мере, он старается. К сожалению, их представители на территории других государств сейчас действительно нуждались в своеобразной поддержке. Той самой поддержке, которая должна была подтолкнуть их к дальнейшим действиям. Вот только будет ли так на самом деле? Тем более, что в связи с событиями, связанными с гномами, у представителей великого княжества могут возникнуть новые сложности, связанные с пополнением казны. А это напрямую ударит по авторитету самого великого князя. Тем более не стоит забывать о том, что основная угроза, которая может нанести вред государству эльфов, касается именно отсутствия определенных финансов. Что, в принципе, было бы нежелательно допускать. Финансы есть финансы, и тут ничего не поделаешь. На все планы эльфов нужны были достаточно большие средства, которые ранее эльфам приносили те же гномы. Ведь эльфы, старательно пользуясь тем, что гномам были нужны эликсиры высшего исцеления... Старательно из-за бесценок забирали у них и мифрил, и еще что-нибудь, что могло быть только нужно для их целей. Не говоря уже про какие-нибудь достаточно ценные драгоценности. Теперь же гномы набрались наглости и банально не хотели ничего отдавать за бесценок. Задрали цены на все возможные товары, какие только представлялись на продажу. Это было достаточно неприятно. Любая попытка договориться с гномами банально проваливалась – Эти коротышки теперь не хотели ничего слышать и просто высмеивали любое желание эльфов банально вернуть свои позиции. Хотя сейчас почему-то представитель великого князя, который находился на территории форпоста Подгорного королевства, открыто заявил о том, что по какой-то неведомой для него причине эти разумные вдруг прекратили какие-либо переговоры. И это было странно. Что произошло? Почему они вдруг перестали провоцировать эльфов? А просто игнорируют. Неужели у них что-то случилось? Конечно, великому князю очень хотелось бы, чтобы именно какой-то случай вынудил этих разумных признать свои ошибки. Однако ланя Старнариатус не был уверен в таком развитии событий. Именно поэтому великий князь сейчас и пытался сосредоточиться хотя бы на человеческих государствах. А что? Эти разумные и так уже заигрались». Придется вынудить эльфам их заставить пожалеть о случившемся. Для этого эльфы применят старое знакомое средство. Правящим династиям в этих государствах просто начать карать. А в качестве своеобразной помощи эльфы предоставят им корпус эльфов-лучников. Лучники эльфов имели достаточно большой вес в любом сражении. Жаль, что только с магами помочь им никак не получится. Все имеющие хоть какие-то способности и знания в этом направлении... Сейчас старательно усиливали границы княжества. Ведь позиции эльфов сейчас были сильно уязвимы. Уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении они должны как можно быстрее принять меры, нанести ответный удар и, по возможности, вынудить тех наглых дворян, усомнившихся в праве эльфов, властвовать. Раз и навсегда замолчать, власть тех, в ком течет кровь эльфов, не должна вызывать у них вообще каких-либо сомнений. Ну а если у них такие сомнения появляются, то данных разумных необходимо просто уничтожать. И это факт. Факт, который эльфы заставят уважать буквально всех. Хотят этого эти разумные или нет? Подобное даже не обсуждается.